На следующий день Фраунберг сказал, — Почему, собственно, вы остаетесь здесь, молодой герцог? Раз письмо ваших тирольцев вам пришлось по сердцу, так последуйте ему. Они совершали прогулку верхом, было раннее утро. Внизу, между многочисленными каменистыми островками, шумел Изар, зар, зеленый и свежий. Большой плот осторожно плыл под шум и крики сплавщиков. Лошади пошли медленнее. Менгерд сидел на своем буланом, вялый, толстый, поникший. — Этого же нельзя, — сказал он. — Я же не могу этого сделать. — Почему не можете? — настаивал Фраунберг. Он подъехал совсем близко, как ребенку приподнял ему подбородок. «Кто хозяин, вы или герцог Стефан?» «Да. Кто здесь хозяин?» — повторил Менгард. Но в его голосе звучал не задор, а унылая задумчивость. Все его доверие к Альбиносу исчезло. Ему было грустно от того, что внизу, кипя, несется изар. Он боялся Фраунберга. Чуть не попросил в тот же день Фридриха, чтобы тот отослал его. На следующее утро Альбинос и не заикался о своем предложении покинуть Баварию. Он лежал с Менгардом в траве под созревающими плодами, пел свою песенку о семи радостях, с отеческим добродушием сочно комментировал ее. Подобное мировоззрение было молодому герцогу, Очень по душе. Он гладил своего сурка, благодушествовал. Фраунберг потянулся, похрусел суставами, зевнул, богатырски захрапел. Да, спать это лучше. Странно привлеченный, но все же с и испуганными глазами, созерцал Мейнгард беспечно храпевшего толстяка. Агнесса сказала, — Вы очень задержались в Мюнхене, господин Фраунберг. Вы же занимаете в Тироле такие важные должности. Разве вы там не нужны? Фраунберг осклабился. Так ощупал ее своими красноватыми глазами, что она учащенно задышала, просипел. — Я, разумеется, здесь только ради вас, графиня Агнесса. Они встретились, он лежал на ее диване, стояла гнетущая жара, воздух в комнате был сперт и необыкновенно тушен. Она гладила его адутловатую розовую кожу. — Что же? — улыбнулась она. — Разве я не избрала благую честь? — По-моему, я себя неплохо обеспечила. Он осклабился. — Увидим, курочка, увидим. — Она называет это обеспечением, — подумал Фраунберг. — Вот он действительно себя обеспечил. Если ему удастся увести мальчишку в Тироль, он будет держать в руках мать через сына, а сына через мать. В сущности, фактически регент Тироля он. — Да, да каким хочешь быть уродом а чего только не добьешься если иметь хоть каплю смекалки да при деловитости да при удаче. все с той же спокойной ободряющей фамильярностью продолжал он подзадоривать юношу соблазнял поддразнивал подгонял властно забирал его в свои короткие красные руки — В Тироль! Пора Менгерту В Тироль! Пора показаться своему графству! — Значит, бегство? — нерешительно мямлил Мейнгарт. — Ах, бросьте, какое бегство! Не нужно только поднимать много шуму вокруг этой поездки. Однажды они просто отправятся в путь. Мейнгарт, он, двое-трое слуг, без особых разговоров. Тироли и Баварии, и без того слишком много болтают. Это осложняет самые простые вещи. В конце недели принц Фридрих укатит в Ингольштадт к отцу. Тогда выйдут и они. В другую сторону, на юг, в Тироль. Пусть Сурок Петр снова увидит родные горы. Мой сын приезжает шенна. — сказала Маргарита. Ее темные выразительные глаза ожили. Прибыл курьер от Фраунберга с вестью, что он везет Мейнгарта. — Как вы рады, госпожа герцогиня, — сказал длинный Шенна. Наклонился, ласково посмотрел на нее серыми, очень старыми глазами. — Я уже не надеялся, что вы когда-нибудь еще будете так радоваться. Маргарита не слушала. «Я знаю», — сказала она. «Он не одарен. В стране найдутся тысячи более одаренных. Но это мой сын. Он создан из земли нашей Родины. Он одно с ее воздухом, ее горами. Поверьте мне, Шенна, этот увидит гномов». Да Маргарита снова подняла разодранное, спущенное знамя былой надежды. Всю свою волю, всю силу жизни вложила она в это ожидание сына. Неуклюжими, набеленными руками огладила портрет кроткого, толстого, глуповатого юноши. «Слуга впереди, слуга позади!» Так ехали быстро рысью мейнгерт и Фраунберг на юг. Шел дождь, ухабистая дорога местами вела через густой лес, местами надолго исчезала в топе. Нелегко было в темную мокрую ночь держаться верного направления. При таком дожде о факелах нечего было и думать. Рыцари были без доспехов. От влажного платья шел пар, Кожаные калеты издавали резкий запах. Ехали молча. Порой, когда они проезжали через ночное селение, лаяла собака. В деревне Лэнгрис сделали привал. Через несколько часов Фраунберг заторопился дальше. Но Мейнгард чувствовал усталость и уныние не столько от долгого пути, сколько от пережитых волнений. Самая трудная часть дороги еще впереди, ибо всего разумнее было, минуя людные местности, пробираться в Тироль через дикий рис. Итак, следуя желанию Мейнгарта, Фраунберг решил заночевать на постоялом дворе деревни Лэнгрис. Фраунберг и Мейнгарт улеглись в темной узкой комнате на сенниках. Комарка была низкая, печь дымила, а не грела. В воздухе стояла вонь, через оконное отверстие в комнату хлестали дождь и ветер. Фраунберг громко храпел. В углу что-то грызла крыса. У Мейнгарда все тело ныло от усталости. Но он лежал без сна, кожа чесалась, веки жгло. Он чувствовал себя несчастным, замученным, а вдруг перестал понимать, зачем едет Тироль. Охотнее всего, возвратился бы он в Мюнхен. Менгард боялся встречи с матерью. Она такая толстая, уродливая, властная. Он покосился на Альбиноса. Тот лежал грузной грудой, спокойно спал, сопел, храпел. Мейнгард боялся его. Но Фраунберг — единственный, кто способен помочь. Он нерешительно глотнул выдохшегося пива из грубой кружки, стоявшей возле него. Стал следить за мухой, которая ползала по лицу Фраунберга. Но она, очевидно, тому не мешала. В конце концов юноша тихонько позвал. — Господин фон Фраунберг. Альбинос сразу же проснулся, проскрипел своим бесцеремонным голосом. Что такое? Ничего, виновато сказал юноша. Только жутко мне, я не могу спать. В таком случае едем дальше, решил Фраунберг и сразу вскочил. Нет, нет, просил Мэйнгард. Мне только хочется немного поговорить с вами. Я тогда, наверное, успокоюсь. — Глупый мальчишка, — проворчал Фраунберг. — Что мой отец больше любил Тироль или Баварию? — спросил Мейнгарт. Фраунберг сощурился. — Сначала, вероятно, Тироль, а потом Баварию, — сказал он. — А потом он умер? — спросил молодой герцог. — Да, — ответил Фраунберг, — потом он умер. Когда Мейнгард, проспав несколько часов тяжелым сном, очнулся, оказалось, что Сурок Петр исчез. Молодой герцог и слуги принялись искать. Фраунберг ворчал на задержку. В конце концов, зверька нашли мертвого в соломе, на которой спал Фраунберг. Вероятно, срок ускользнул от хозяина, а Фраунберг своей тяжестью придавил его. Нейнгард горестно уставился на него. Он совершенно пал духом. Его словно парализовала бессильная гнетущая печаль. С тупым, беззащитным ужасом смотрел он, как Альбинос взял у него из рук тропик смешного зверька, которого Мейнгард так любил, поднял за задние лапки, насвистывая, зашвырнул в угол. — А теперь на коней! — бросил он. Они поехали дальше, вверх по реке. Долина все сужалась, становилась извилистее, едва заметная узкая дорога изгибалась вслед за бесконечными поворотами бурной зеленовато-белой реки. Кругом густой лес, мокнущие деревья. Внизу пенное, мутно-зеленая, разорванная бесчисленными каменистыми островками, шумливая и быстрая поверхность реки. Между верхушками ели печальное, грязно-серое небо. Отвесные скалы подступали иногда так близко, что лошади пугались, и лишь с большим трудом удавалось их заставить идти дальше. Затем дорога разделилась, они погрузились в густой бесконечный бор. Ехали вдоль многошумной бурливой реки, которая, все более сужаясь, упорно пробиралась через темный лес. Кругом царила тишина, беспредельное одиночество. Лил дождь неустанно, безнадежно. Даже свист Фраунберга в этом мокром, суром унынии утратил свою бодрость, стал затихать. Смолк. Наконец, долину реки, по которой они до сих пор ехали, перерезал высокий горный хребет. Они очутились в подобии амфитеатра, образованного полукругом из гигантских Беспредельно нагих, беловато-коричневатых, скалистых стен. За ними был Тироль. В этой горной долине они заночевали. Фраунберг и слуги кое-как устроились под открытым небом. Крошечная, полуразвалившаяся хижина, на которую они наткнулись, была предоставлена герцогу в виде убежища от дождя. И вот, скрючившись в этой хижине, полусидел-полулежал юноша Мейнгард, герцог Баварский, марграф Бранденбургский, фальцграф Рейнский, граф Тирольский. Он подсматривал, прислушивался, не видит ли его, спят ли остальные. Когда он решил, что, наконец, один, он перестал сдерживаться. Ему было страшно. Он чувствовал себя разбитым, беспредельно несчастным. Медленно выкатывались слезы из его простодушных круглых глаз, текли по толстым глупым щекам. Он плакал от того, что Фраунберг придавил его Сурка Петра. Он плакал от того, что так высоки скалистые стены через которую завтра ему предстоит перебраться агнеса была поражена той искусной и дерзкой простотой с какой фраунберг похитил герцога он импонировал ей ну и лавкач ничего не скажешь с неохотой без всякой надежды на успех приняла она меры чтобы помешать осуществление его плана. Лучше было бы предоставить все Фридриху, но тот в энгельштадте Она сама вынуждена организовать погоню. Она разослала к границам гонцов небольшие вооруженные отряды. Надо было действовать незаметно, не привлекая внимания. Нельзя показывать, что герцога силой не пускают в его градство Тироль. Когда они оставили позади маленький охотничий домик в Карвенделе, Фраунберг решил, что они уже вне опасности. Но за несколько часов до удобного перевала к Ахенскому озеру им повстречался босс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 Стали подниматься. Вначале подъем был нетруден. Шли медленно, следуя извилинам небольшого горного ручья. Слуга впереди, отыскивая наиболее удобную тропу. Мейнгарту уже приходилось делать трудные переходы. Но сейчас он был точно парализован. Ноги стали как чурбаны. Он потел от слабости, дышал с трудом. Он скользил по мокрым камням. Фраунберг поддерживал его, но юноша вздрагивал при каждом прикосновении. Чем выше всползали они, тем презрительнее, насмешливее вперялась в него скалистая стена, тем казалось выше, непреодолимее. Отцветшие альпийские розы. Ползучий кустарник, снег. Слуги ровным шагом шли впереди. Неуверенно скользя, задыхаясь, приостанавливаясь, следовал за ними Герцк. Вдруг один из слуг замедлил шаг, насторожился, взглянул на Фраунберга. Тот уже услышал, но его голое лицо не дрогнуло. Видно, лесоторговец все же поднял тревогу. Люди или пасущееся стадо, сказал он равнодушно. Заторопился вперед. Ускорили шаг и слуги. Менгард надеялся на отдых. Он рассердился, что об этом и не думает. Затем он впал в какое-то тупое забытье, предоставил тостяку волочить его дальше. Достаточно было на миг остановиться, чтобы передохнуть, как тотчас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 Единственный сын Маргариты правила с 1361 по 1363 год. Его внезапная смерть через два года после смерти отца вызвала слухи о злоумышленном отравлении их обоих Маргаритой. Вероятность этих слухов сомнительна. Конец примечания.